Зенона прочили в священники. Для незаконно рожденного церковь была самым надежным путем к преуспеянию и почести. К тому же неистовую жажду знаний, с ранних лет владевшую Зеноном издержки на чернилые свечи, которые он сжег до самой зари, его дядька мог простить лишь тому, кто со временем станет пастырем.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 Во избежание пожара зажженную свечу ставили на стол в миску с водой, и она светилась, точно маленький маяк, посреди крошечного моря. Подмастерье Тумас из Диксмейда, правой мастера забавой ради карабкался, словно кошка, на шаткую груду рам и балансировал на них во мраке, под самой кровлей держа в руке фонарь или пивную кружку.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 Беззаботно жертвовал почестями кум и поскольку он выказал некоторое пренебрежение к женщинам, стали подозревать, что он знается с суккубами. Кум буквально с похвалой, латинский. Награда кум академическая почесть в средневековых университетах